Часть третья. Язык поэзии. Глава 1 Игир гостит у асов. Одного человека звали Игир, или Хлёр. Он жил на острове, что теперь называется Лисё. Он был изрядно сведущ в колдовстве. Он держал распут в Асгард, и, ведая о том, асы радушно его приняли, хотя не обошлось тут и без обманных чар. Вечером, как настало время для пира, Один велел внести в палату мечи. И они так сверкали, что там стало светло. И пока все сидели за пиром, не нужно было другого огня. Асы пошли на пир и воссели на троны 12 асов, коим надлежало быть судьями. Их зовут Тор, Ньорд, Фрейер, Тюр, Хеймдаль, Браги, Видар, вали Уль, Хёнир, парсети Локи. Были и богини Фрик, Фрейя, Гивьон, Идун, Горд, Синен, Фулла, Наина. Все кругом казалось Игиру великолепным. Стены были сплошь увешаны красивыми щитами. Был там хмельной мед, и выпили его немало. Рядом с Игиром сидел Браги, и шла у них за пиром беседа. Браги рассказал Игиру о многих событиях, случившихся у азов. Глава вторая. великант Тьяци похищает Идун. Он повел речь о том, как Триаса, Один, Локи и Хёнер отправились в путь.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 И слышит тут чью-то речь на дугу над самой своей головой, тот, кто там сидел, сказал: "Будто по его воле не жарится на костре мясо". Они глянули наверх, сидит там орёл, и не маленький. И сказал орёл: "Если дадите мне бычьего мяса досута, тогда оно и сжарится". Они согласились. Тут орёл светает с дерева, садится у костра и тотчас принимается за бычье садится у костра и тотчас принимается за бычьи окорока и лопатки, и тотчас принимается за бычьи окорока и лопатки. Тогда разгневался Локи и, схватив большую палку, замахнулся, что есть сила, и ударил орла. Орел от удара встрепенулся и взлетел, и тут палка пристала к спине орла, а руки у Локи к другому концу палки. Орел летит на такой высоте, что Локи задевает ногами камни, осыпи и деревья. Кажется ему, вот-вот оторвутся от плеч его руки. Он вопит и молит орла о пощаде. Но тот отвечает, что не бывает Локи на свободе, если он не даст ему клятвы выманить из Асгарда Идун с ее яблоками. Локи согласился и, получив свободу, возвращается к своим спутникам. И больше ничего не случилось с ними до самого их возвращения домой. А в условленный час Локи заманивает Идун из Асгарда в лес, говоря, что он нашел там яблоки, которые, вероятно, покажутся ей замечательными, и просит ее взять с собой свои яблоки, чтобы сравнить их с теми. Тут прилетает великий Тьяцик в обличие орла и, схватив Идун, уносится с нею в страну великанов к своему жилищу. Глава 3 Локи получает Идун убийство Тьяцик же жилось плохо, как исчезла Идун. Тотчас посидели они и постарели. Они собрали Тинг и спрашивают друг у друга, когда в последний раз видали Идун. А видали ее в последний раз, когда она шла с Локи из Асгарда. Тут схватили Локи и привели на Тинг, и грозили ему смертью или пытками. И, струсив, он сказал, что готов отправиться за Идун в страну великанов, если Прея одолжит ему свое соколиное оперение. Получив соколиное оперение, он летит на север, в страну великанов, и в один прекрасный день появляется в доме у великана Тьяцци. Тот уплыл на лодке в море, а Идун осталась дома одна. Локи превратил ее в орех и, взяв кости, полетел во весь дух. Вернувшись домой, Тьяцци хватил Сеиду. Он надевает свои орли на оперение и летит в по погоню за Локи. Только ветер крыльях свистит. Асы же, что летит сокол с орехом, обслед за ним орёл, вышли за стены Асгарда и вынесли ворох стружек. Сокол лишь только влетел в город, камнем упал у городских стен. Тогда асы развели в стружках огонь. Орёл уже не мог остановиться, упустить сокола. Огонь вспыкнул у него в перьях и прервал его полёт. Тут подоспели Асы и убили великана Тьяцы внутри ограды Асгарда. И это их славнейший подвиг. Скади же, дочь великана Тьяцы, надела свои шлемы кольчугу и с оружием вошла в Асгард мстить за отца. Асы, однако, предложили ей мировую, пообещали выкуп Первым делом, пусть она выбирает себе мужа среди Асов, но выбирает по ногам, ничего больше не видя. Она увидела ноги одного из них замечательной красоты и молвила. «Вот кого я выбираю, едва ли что некрасиво у Бальдра!» А был это Ньюорт из Нуатуна. Еще она поставила условиям мира, что басы ее рассвешили, а это, думалось ей, им не удастся. Тогда Локи обвязал веревкой козу за бороду, а другим концом себя за мошонку. То один тянул, то другой, и оба громко кричали. Наконец Локи повалился с кади на колени. Тут она и рассмеялась. Тогда между Асминею был заключен мир. Глава 4. прород род Тьяци. говорят Говорят, один по условиям выкупа, взял в глаза Тьяцци и забросив на самое небо, сделал их двумя звездами. Так промолвил Игир. Да, Тьяцци был могучим великаном. А какого он был рода? браги отвечают. Отца его звали Эльвальди. И о нем я могу поведать немало примечательного. Он был очень богат золотом. И когда он умер, его сыновья стали делить наследство, то, что высмерить золото, они решили, пусть каждый берет свой пусть каждый берет свой черед, полный рот золота. Первый из них был Тьяцы, второй Иди, третий Ганг. С той поры и повелось у нас называть золото счетом рта тех великанов. А в иносказаниях или поэзии оно зовется речью, либо словом, либо счетом тех великанов. И Гир сказал... «Мне кажется, это хорошее насказание для золота». Глава пятая. «Появление меда сутунгом». «И еще», — сказал Игир, — «откуда взялось то искусство, что зовется поэзией?» Враги отвечают, — «Все началось с того, что боги враждовали с народом, что зовется ванами. Но потом они назначили встречу для заключения мира. И в знак мира те и другие подошли к чаше и плюнули в нее». И при ростевании боги, чтоб не пропал дунит тот знак мира, сотворили из его человека. Он зовется Квасир. Он так мудр, что нет вопроса, на который он не мог бы ответить. Он много странствовал по свету и учил людей мудрости. И однажды, когда он пришел в гости к неким карлам Пялару и Галару, они позвали его как будто затем, чтоб поговорить с глаза на глаз. Они позвали его как будто за тем, чтоб поговорить с глаза на глаз, и убили. А кропь его слили в две чаши, а кропь его слили в две чаши и котел, что зовется «Одрёрер», чаши же зовутся «Сон» и «Бодн», смешали с той кровью мед, и получилось медовое питье, да такое, что всякий, кто не выпьет, становится скальдом либо ученым. Астам же Карлы сказали, будто «Вот Квасир захлебнулся в мудрости, ибо не было человека столь мудрого, чтоб мог выспросить у него всю мудрость. Потом Карла пригласили к себе великана по имени Гиллинг и жену его. Они звали Гиллинга с собой в море покататься на лодке и лишь отплыли от берега, направили лодку на подводный камень, так что она перевернулась. Гиллинг не умел плавать и утонул, а Карлы снова сели в лодку и поплыли к берегу. Они рассказали о случившемся его жене. Та опечалилась и стала громко плакать. Тогда Пьелар спросил ее, не станет ли легче у нее на душе, если она взглянет на море, где утонул ее муж. И она согласилась. Тогда Пьелар сказал своему брату Гелару, пусть заберется на притолку, как станет она выходить, и спустит ей на голову мельничный жернов, а то, мол, надоели ее вопли. Вот так и сделал. Узнавший о том, великан Сутунг, сын Гиринга, отправляется туда и, схватив карла отплывает в море и сажает их на скалу. Что во время прилива погружается в море Они молят Сутунга пощадить их И чтоб помириться с ним Дают за отца выкуп драгоценный мед На том помирились Сутунг возят мед домой И прячет в скалах, что зовут Хнитберг Представив дочь свою гун гунлет Сторожить его Потому мы и называем поэзию кровью Квасира Или питьем Либо насыщением Карлов Или влагой Адререра Водно, либо сана Или кораблем Карлов Ведь тот мёд помог им избежать смерти на морской скале Или мёдом Сутунга, или влагой Книтбёрга Тогда сказал Игир «Тёмными кажутся мне подобные обозначения поэзии А как достался тот мёд Асам?» Глава 6 «Как Один получил мёд?» Враги отвечает «Есть о том такое сказание» Один отправился в путь и пришёл на луг Где девять рабов косили сена Он спрашивает, не хотят ли они, чтобы он заточил им косы. Те соглашаются. Тогда, вынув из-за пояса точило, он заточил косы. Косцы нашли, что косы стали косить много лучше и захотели купить Тачила. Он сказал, что пусть тот, кто хочет купить Тачила, заплатит за него в меру. Это всем пришлось по душе, и каждый стал просить Тачила для себя. Один бросил Тачила в воздух. Но так как все хотели схватить его, вышло, что они полоснули друг друга косами по шее. Один остался ночевать у великана по имени Бауги, брата Сутунга. Бауги стал сетовать на свои дела и рассказал, что девять его рабов зарезали друг другу косами и навряд ли ему удастся найти себе других работников. Один же назвался Бельверком и взялся работать у Бауги за девятерых, а вместо платы попросил себе глоток меда Сутунга. Бауги сказал, что не он хозяин меда, мол, Сутунг один завладел им, но он готов идти вместе с Бьёльверком и помочь ему добыть мед. Бьёльверк работал все лето за девятерых у Бауги, а как пришла зима, стал требовать с него платы. Они отправились к Сутунгу. Бауги рассказал брату своему Сутунгу об уговоре с Бьёльверком, но Сутунг наотрез отказался дать им хоть каплю меда. Тогда Бьёльверк сказал Бауге, что надо попробовать, не удастся ли им заполучить мёд какой-либо хитростью. бауги согласился. Бьёльверк достал Буров по имени Рати и велит Бауге попробовать, не возьмёт ли скалу Буров. Так кто ты сделал. Потом бауги говорит, что скала уже пробуравлена. Но Бьёльверк подул в отверстие, и полетела каменная крошка в его сторону. Тут он понял, что бауги замышляет его провести. Снова велел он буравить скалу насквозь. Бауги стал буравить снова, и когда подул Белверг во второй раз, каменная крошка отлетела внутрь. Тогда Белверг принял обличие змеи и пополз в просверленную дыру. Бауги ткнул в него буровом, да промахнулся. Белверг добрался до того места, где сидела бунлет, и провел с нею три ночи, а она позволила ему выпить три глотка меду. С первого глотка он осушил одрёрер, со второго – бодн, а с третьего – сон, и так достался ему весь мед. Потом он превратился в орла и поспешно улетел А Сутунг, завидев этого орла, тоже принял обличие орла и полетел в погоню. Как увидели асы, что летит Один, поставили они во дворе чашу, и Один, долетев до Асгарда, выплюнул мед в ту чашу. Но так как Сутунг уже настигал его, Один выпустил часть меда через задний проход. Этот мед не был собран. Его брал всякий, кто хотел, и мы называем его долей рифмоплетов. Мёд Цутунга Один отдал асам и тем людям, которые умеют слагать стихи. Поэтому мы зовём их поэзию добычей или находкой Одина, его питьём и даром, либо питьём асов. Глава 7. Признаки поэзии. Тогда Айгир сказал, сколько способов поражения знаете вы в поэзии, и что входит в поэтическое искусство. Тогда молвил враги. «Две стороны составляют всякое поэтическое искусство». Игир спрашивает, «Какие?» Браги отвечают, «Язык и размер». «Какого рода язык пригоден для поэзии?» Поэтический язык создается трояким путем. «Как?» Всякую вещь можно назвать своим именем. Второй вид поэтического выражения – это то, что зовется «Замена имен». А третий вид называется «Кёнингом». Он состоит том,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 Обращение к молодым поэтам Теперь следует сказать молодым скальдам, пожелавшим изучить язык поэзии и оснастить свою речь старинными именами, или пожелавшими научиться толковать темные стихи, пусть стекают в эту книгу, дабы набраться мудрости и позабавиться. Нельзя забывать этих сказаний или называть их ложью, изгоняя из поэзии старинные кёнинги, которые нравились знаменитым скальдам. Христианам не следует, однако, верить в языческих богов, В другом смысле, чем сказано в начале этой книги. Глава 9. Хейти Одина и Кёнинги Одина. Теперь я приведу примеры того, как знаменитые скальды считали для себя подобающим сочинять стихи, применяя такие хейти и кёнинги. Так говорит Арнор Скальк Ярлов, называя Одина всеотцом. Поэзия здесь именуется «Браждан Буруном всеотца». Каббард хромой сказал так. Здесь также есть пример того, что земля зовется в поэзии женой Одина. Так сказано в речах Эрика. «Странен сей сон, — сказал Один, — будто встал я до свету убрать вальгалу для павших воинов. Велел я Энхерием живей подыматься, с камней застилать и мыть чаши. Вино валькирии вождя встречают». Глава 10. Кёнинги поэзии. Теперь послушаем, как Скальды именовали поэзию теми названиями, которые уже были упомянуты. Поэзию называют, к примеру, «Кровью Квассира», «Кораблём Карлов», «Мёдом Карлов», «Мёдом Великанов», «Мёдом Сутунга», «Мёдом Одина», «Мёдом Асов», «Великановым выкупом за отца», «Лагой Адрёрера», «Бодна и Сона», а также их содержимым «Лагой Скал Хнитбёрг», по живой находкой, ношей и даром Одина. И даром Одина. Поэзия зовется морем, либо влагой Карлом, ибо кровь Квассира была налита во Дрёрер прежде, чем был приготовлен мед. И там, в этом сосуде, он и был приготовлен. Потому его называют жидкостью котла Одина, как сказал Эйвент и как уже было написано. Поэзию также называют судном или кораблем Карлом. Кораблем Карла поэзию называют теперь потому, что некоторые названия кораблей созвучны названием пива. Вот как здесь говорится. Глава 11. Кёнинги Тора. Какие есть Кёнинги Тора? Его называют сыном Одиной Земли, отцом Магни, Моди и Трут, мужем си отчимом Улля, а также повелителем и владетелем Молота Мьёльнир, пояса Силы и Бильскернира, защитником Асгарда и Мидгарда. Недругом истребителем великанов и великанш, убийцы убийцей Крунгнера, Гейрверда и Тривальди, господином Тьяльви и Ресквы, недругом мирового змея, воспитателем Вигнера и Хлоры. Здесь он зовется великаном Брода Вимура. Вимур — имя реки, которую Тор перешел в брод по пути к дому Гейрверда. Так сказал скальп Бёртлиди. Глава 12. Кёнинг Гибальдра. Какие есть кёнинги Бальдра? Его называют сыном Один и Прик, мужем Нанны, отцом Форсети, владетелем Хрингхорни и Драупнера, недругом Хёда, жителем Хель, богом плача Ульф Уганссон отводит сказанию о Бальдре большое место в своей хворебной песне о доме. О том, почему Бальдра обозначают такими кёнингами, уже было написано. Глава 13. Кёнинги Ньорда. Какие есть Кёнинги Ньорда, его называют богом ванов, либо родичем ваном, либо ваном, а еще отцом фрейра -прей и прейи, и одаривающим богом. Так говорит Тортс Яриксон. Гудрун в гневе, гордой деве, херьяна воля, камдир в поле сынов сгубила, с ваном немила, коней обуздала, колет тудала. Здесь речь идет о том, что скати проткнула Ньорда, о чем уже было написано. Глава 14. Кёнинги Фрейра. «Какие есть Кёнинги Фрейра? Его зовут сыном Йорда, братом Фреи, а также богом Ванов, потомком Валов, Ваном, богом изобилия и посылающим богатство. Так сказал Игиль Скалла Гримсон. Ибо Аринбьорна обогатили Фрейр и Ньюорд великой казной. Фрейр еще зовется недругом Бели, как сказал Эйрвинд, губитель скальдов. Он также владитель Скитбладнира и вепря по имени Золотая Щетина, как здесь говорится. Ивальди и Отпрыски некогда стали Скитбладнир строить для сына Ньорда, Светлого Прейера, с рук самый крепкий. Так говорит Уль Хугасон. Вепр этот зовется также Страшный Клык. Глава 15 Кёнинги Хеймдаля Какие есть Кёнинги Хеймдаля? Его зовут сыном девяти матерей, стражем богов, как уже упоминалось, белым асом, недругом Локи и тем, кто добыл ожерелье Преи. Голова зовется мечом Хеймдаля, будто он был пробит насквозь человеческой головой. Об этом поведано в заклинании Хеймдалли. И с тех пор голову называют погибелью Хеймдаля, потому как меч зовется погибелью человека. Хеймдаль – владитель коня «Золотая челка». Упоминают и то, что он побывал на острове Вагаскер и у камня Сингастейн. Тогда у них с Локи была распроиза жерелья брисингов Называют его и Виндлером. уль Угуссон подробно рассказал о том фалебной песне о доме. Там упоминается, что Хеймдали Локи были в обличии тюленей. Он также сын Одина. Глава 15. Кёнингитюра. Какие есть Кёнингитюра? Его зовут Одноруким руки С кормившим волка... Богом битвы, сыном Одина. Глава 17. Кёнинги Браги. Какие есть Кёнинги Браги? Его зовут мужем Уйдун, Зачинателем поэзии и длиннобородым асом. Всех длиннобородых зовут по его имени Браги Бородач. Зовется он и сыном Одина. Глава 18. Кёнинги Видера. Какие есть Кёнинги Видера? Называют его молчаливым асом владетелем железного башмака, недругом и убийцей Фенрира Волка, асом, мстителем за богов, поселившимся на пепелище отчего дома, а также сыном Одина и братом асов. Глава 19. Кёнинги Вали. Какие есть Кёнинги Вали? Его зовут сыном Один и Ринд, пасынком Прик, братом асов, мстителем Забальдра, недругом Хёда и его убийцей, обитателем отчего пепелища. Глава 20. Кёнинги Хёда. Какие есть Кёнинги Хёда? Его зовут Слепым Асом, Метателем Побега амилы Сыном Одина, Жителем Хель, Недругом Валли. Глава 21. Кёнинги Улля. Какие есть Кёнинги Улля? Его зовут Сыном Сив, Пасынком Тора, Асом Лыжником, Асом Лучником, Асом Охотником, Асом Щита, Глава 22. Кёнинги Хёнера. Какие есть Кёнинги Хёнера? Его зовут Сатрапезником, Попутчиком и Собеседником Одина, Проворным Асом, Длинной Ногою и Блистающим Конунгом. Глава 23. Кёнинги Локи. Какие есть Кёнинги Локи? Его зовут сыном Фарбаути -лаувей и Лаувейи, или Нать, Братом Бюлейста и Хельбленди, отцом Йормунганда, А это мировой змей, а также отцом кель Нари и Али. Зовут его родичем и дядей, весенним попутчиком и сотрапезником Одина иасов гостем украшением сундука Гейрверда, вором великанов, похитителем козла, ожерельем бризингов и яблок Идун, родичем Слейпнера, мужем синин недругом богов, губителем волос Сив, кузнецом бед, коварным Асом наведчиком обманщиком богов, тем, кто виновен в смерти Вальдра, связанным Асом, тем, кто припирался в Хеймдалем искади Глава 24. О великане Хрунгнире. Теперь надо рассказать, от чего возникли те из перечисленных кёнингов, которые еще не объяснялись. Как поведал Игир у Браги, Тор уехал на восток бить великанов. А Один отправился верхом на слейпгере в Йотунхейм и явился к великану по имени Хругдир. Тогда спрашивает Хругдир: "Кто это скачет в золотом шлеме по водам и воздуху? У него, говорит, конь на диво хорош". Один сказал, что готов про Один сказал, что готов прозакладовать свою голову, что не сыщется коня в Йотунхейме, что мог бы с ним сравниться. Хругдир говорит, что хорош конь, но его, мол, коня ноги куда длиннее. Зовут его Золотая Грива. Рассердился Хрунгнер, скачал на своего коня и несется за Единым. Хочет отплатить ему за кичливые речи. Один мчался так быстро, что совсем скрылся из глаз. И обуял тут Хрунгнера такой великанский гнев, что он и не заметил, как очутился внутри ограды Асгарда. Когда он появился в дверях, асы предложили ему выпить с ними пиво. Хрунгнер вошел в палату и велел, что в ему подавали. Тогда принесли чаши, из которых обычно пил Тор и не осушил единым духом. Захмелев, он не скупился на громкие речи, похваляясь поднять всю Вальгалу и унести ее в Йотунхейм, потопить Асгард и поубивать всех богов, кроме Фрея и Сиф, а их взять себе. А Фрея подливала ему. Си же хвалился, что выпьет у Аса все пиво. Когда Асам надоела его похвальба, они крикнули Тора. Тотчас явился в палату Тор. «Усоко занеся свой молот, и был он в великом гневе и спросил, кто это надумал, чтобы пили здесь коварные великаны, кто позволил Кругнеру войти в Вальгаллу, и затем в ему подливает, словно на перу богов. Тогда отвечает Кругнер, и совсем не как друг, глядит он на Тора, говорит, что это Один пригласил его выпить пиво, и пришел он с его позволенье. И ответил Тор, что придется Кругнеру пожалеть о том, прежде чем он выйдет из Асгарда». Ругнер говорит, что для аса Тора небольшая честь убивать его безоружным. Он может лучше испытать свое мужество, если отважится биться с ним на рубеже у каменных дворов. «И глупостью было с моей стороны, — говорит, — оставлять дома мой щит точила точило. тебя при оружии мы бы померились с силами. А не то, если ты хочешь убить меня безоружным, я назову тебя подлецом». Тор, конечно, не захотел уклоняться от единоборства, ведь прежде никто не вызывал его на поединок. Пустился тогда Хрунгнер в обратный путь. и скакал он во весь опор до самого кейма Разнеслась среди великанов слава его поездке и о том, что они условились с Тором о поединке. Великаны понимали, что исход того боя решит их участь. Не ждать им добра от Тора, если погибнет Хрунгнер, его Хрунгнер был среди них сильнейшим. Великаны слепили у каменных дворов глиняного человека, и был он девяти поприч ростом и трех поприч в обхвате. Только не нашли они сердца, что было ему подстать, пока не взяли сердце одной кобылы. И было оно далеко не бестрепетным, когда явился Тор. У Хрунгнера же было прославленное сердце из твердого камня и с тремя острыми выступами. По его подобию режет рунический знак, называемый сердцем Хрунгнера. Голова его тоже была из камня. Каменный был и щит его, широкий и толстый. Он держал перед собой тот щит когда стоял у каменных дворов и поджидал Тора. А вместо оружия у него было точило. Он скилл точило на плечо, и вид у него был не из приятных. И он сильно трусил. Говорят, что увидев Тора, он обмочился. Тор отправился на поединок, а с ним Тьяльве. Тьяльве побежал вперед, туда, где стоял Хугнер, и сказал ему, «Ты поступаешь опрометчиво, великан, держа щит перед собою, ведь Тор тебя видел. Он приближается под землей и нападет на тебя снизу». Тогда Хрунгнер сбросил щит себе под ноги и стал на него, держа Тачило обеими руками. И в тот же миг он увидел молнии и услышал сильный раскаты грома, и увидел он Тора во всем его божественном гневе. Тот стремительно мчался и, занеся свой молот, издалека метнул его в Хрунгнера. Хрунгнер поднял обеими руками Тачило и бросил его навстречу молоту. точило стопнулось в воздухе, с молотом раскололось пополам. Один кусок упал на землю, из него-то и образовались те кремниевые скалы а другой кусок вонзился Тору в голову, так что он упал на землю. Молод же Мьёльнир попал в голову кругнеру и раскрошил ему череп. Хрунгнер свалился на Тора, и одна нога оказалась у Тора на шее. А Тьяльви напал намек Куркальви, и тот бесславно пал. Тогда Тьяльви подошел к Тору, чтобы снять с его ногу кругнера да не смог. Услышав, что Тор упал, пришли и чтобы снять с его ногу, но у них ничего не вышло. Тут подошел Магни, сын Тора и Ярис Аксы. Было ему тогда три ночи у отроду. Он спихнул в сторону ногу Хрумгнера и промолвил. «Какая незадача, отец, что я пришел так поздно. Думаю, я бы Великана кулаком Хель, если в Снипа повстречался Тор поднялся на ноги и поздоровался с сыном, говоря, что верно вырастет тот могучим богатырем. «И я хочу, — сказал, — отдать тебе коня золотая грива» которым владел Хрубдер. Тут вмешался Один и сказал, что Тор поступает нехорошо, отдавая такого доброго коня сыну Великанши, а не своему отцу. Глава 25. оправиться провидце Гроа. Тор возвратился в труд в ангар, а Тачила все сидела у него в голове. Тут пришла провидица по имени Гроа, жена Аурванделя Смелого. Она пела над Тором свои заклинания, пока Тачила не стала шататься. И, понадеявшись, что теперь можно будет вытащить Тачила, Тор захотел заплатить за врачевание, порадовав Гроу. И он рассказал ей о том, как шел с севера через реке Элевагар и нес на спине в корзине Аурвандиля, который тоже был на севере в Йотумхейме. И в подтверждении того, что это правда, Тор рассказал, как Аурвандиль высунул из корзины палец ноги и его отморозил, а Тор отломал тот палец и забросил на небо, сделав из него звезду палец Аурвандиля. Тор сказал, что аур теперь скоро будет дома. И Гроа так тому обрадовалась, что позабыла все заклинания и Тачила перестала шататься. Оно все сидит в голове у Тора, поэтому следует остерегаться бросать Тачила поперек пола. Тогда шевелится Тачила в голове у Тора. Эту сагу переложил Теодольф из Квина в своей поэме «Хаус -Лёнг». Тогда сказал Игир, думается мне, Хрунгнир был могучим великаном А приходилось ли Тору, имея дело с великанами совершать и другие богатырские подвиги? Глава 26. Поездка Тора к Гейрверду. Тогда отвечает Браги, немало интересного можно поведать и о том, как Тор ездил к Гейрверду, не было тогда при нем ни молотом мьёльнир ни пояса силы, ни железных рукавиц, а всему виной Локи, который был тогда с ним. Ибо вот что приключилось однажды с Локи, когда он летал для забавы в цоколином оперении Фрик. Из любопытства он залетел во двор к Гейрюрду, увидав там высокие палаты, опустился и заглянул в окошко. А Гейрюрд завидел птицу из комнаты и велел поймать ее и принести себе. Слуга, которого он послал, полез по стене, и это стоило ему больших усилий. Так высока была та стена. Локи пришлось по душе, что он так бьется, чтобы добраться до него, и он вознамерился не улетать, пока тот не закончит весь свой нелегкий путь. Когда же человек был рядом, он расправил крылья, хотел оттолкнуться, и тут оказалось, что его ноги пристали к крыше. Схватили тогда Локи и принесли к Гейрарду, и увидев глаза Локи, тот заподозрил, что перед ним человек, и велел ему держать ответ, но Локи молчал. Когда Гейрард запер Локи в сундук и три месяца морил его голодом. Когда же вытащил его Гейрард и приказал говорить, Локи поведал, кто он такой, и чтобы откупиться, дал Гейрарду клятву привести к нему Тора, да без молота и без пояса силы. Тор остановился на ночлег у великанши по имени Грит. Она была матерью Видора Молчаливого. Она поведала Тору всю правду о Гейрарде, что, мол, великан очень хитроумен и трудно с ним справиться. Она одолжила ему свой пояс силы и еще свои железной рукавицы и посох, что зовется посох Грит. Тогда Тор пошел к реке Вимут, величайший из рек, опоясался он поясом силы и воткнул посох Грит ниже по течению, а Локи ухватился за пояс силы. И когда Тор дошел до середины реки, вода внезапно поднялась так высоко, что стала перекатываться через плечи Тора. Тогда Тор сказал так. вимур «Спади, брод я иду, в страну великанов. Если растешь, то знай, что растет до неба мой сяца». Тогда смотрит Тор, стоит выше по течению, в расщелине Гельб, дочь Гейрверда. Ногами в оба берега упирается и вызывает подъем воды. Тут Тор взял со дна большой камень и бросил в нее со словами «Будет в за пруда!» И попал он прямо в цель». В тот же миг он очутился у берега и, ухватившись за деревце рябины, выбрался из потока. Отсюда пошла поговорка «Рябина – спасение Тора». Когда Тор пришел к Гейрарду, его вместе со спутником провели сперва на ночлег «Козий хлеб». Там стояла скамья, и Тор сел на нее. Тут он чувствует, поднимается под ним скамья к самой крыше. Он уперся посохом грит в стропила и покрепче прижался к скамье. Тут раздался громкий хруст, а затем и громкий крик. Под скамьей-то были дочери Гейрарда, Гьяльп и Грейп, и он переломил спины им обеим. Потом Гейрард велел звать Тора в палату, позабавиться играми. Вдоль всей палаты были разведены костры, и когда Тор вошел в палату и встал напротив Гейрарда, тот ухватил щипцами раскаленный брусок железа и швырнул Тора. Но Тор поймал брусок железными рукавицами и высоко поднял. Гейрюард, чтобы защититься, отскочил за железный столб. А Тор бросил раскаленное железо, и оно пробило столб. И Гейрюарда, и Спину, и ушло в землю. Это сказание переложил в стихи Эйлиф Гудронасон в своей хвалебной песне Тору. Глава 27. Кёнинги Фрик. Какие есть Кёнинги Фрик? Зовут ее дочерью Пьоргюна женой Одина, матерью Бальдра, соперницей земли Ринд, Гун, Лёд и Грит, свекровью Нанны, госпожою Асов по их жен, госпожою Фуллы, Соколиного оперения и Пенсалира. Глава 28. Кёнинги -преи. Какие есть Кёнинги -преи? Зовут её дочери Йорда, сестрой Прейра, женой Ода, матерью Хнос, владычицей Папших, владетельницей Палат Сесрумнир. Кошек и ожерелья Бриссингов, богиня Иванов, дева Иванов, прекрасный в слезах богиней, богиней любви. Всех богинь можно обозначить именем любой другой богини, прибавляя к этому имени название их собственности, деяния либо родства. Глава 29. Кёнинг Сив. Какие есть Кёнинг Сив? Зовут ее женой Тора, матерью Улля, прекрасно волосую богиней, соперницей Ярн Саксы, Матерью тут Глава 30. Кёнингиидун. Какие есть Кёнингиидун? Зовут ее женой Браги, хранительницу яблок. А яблоки называют жизненным снадобьем Асов. Она еще и воровская добыча великана Тьяцци. Уже рассказывалось, как он утащил ее у Асов. Это сказание переложил в стихи Тьедольф из Квинна по имени Хаусленг. Асов можно обозначить именем любого другого Аса прибавляя к этому имени названия их собственности, деяния, либо родства. Глава 31. Кёнинги Неба. Какие есть Кёнинги Неба? Зовут его черепом Эмира, и, и отсюда и черепом Великана, временем или ношек карликов, шлемом карликов Постри, Аустри, Судри и Нордри, страной Солнца, Месяца и Небесных светил, Крестницы и Ветров, а также шлемом или домом воздуха, земли и солнца. Глава 32. Кёнинги Земли. Какие есть Кёнинги Земли? Зовут её плотью и мира матерью Тора, дочерью Анара, невесту Иодина, соперницы Прик, ринт и Гун-Лёд, свекровью Сиф, полом или дном чертога ветров, морем зверей, дочерью ночи, сестрой Дуда и дня. Глава 33. «Кёнинги моря» Какие есть Кёнинги моря, Называют его кровью и мира, Гостем богов, мужем ран, Отцом дочерей эгира, А их зовут небесный блеск, Голубка, кровавые волосы, Прибой, волна, всплеск, Вал, бурун, рябь. Ещё море называют землёй раны дочерей эгира, землёй кораблей, а также землёй киля, носа, борта или шва корабля, землёй рыбы льдин, путём и дорогой морских конунгов и, кроме этого, кольцом островов, домом песка, водорослей шхер, страной рыболовных снастей, морских птиц и попутного ветра. Глава 34. Кёнинги Солнца Какие есть Кёнинги Солнца? Солнце называют дочерью Мундельфари. Сестрой Месяца, женой Глена, огнем неба и воздуха. Глава 35. Кёнинги Ветра. Какие есть Кёнинги Ветра? Зовут его сыном Форн-Йота, братом Игира и Огня, сокрушителем деревьев, губителем, убийцей, псом или волком деревьев, парусов, либо снастей. Глава 36. Кёнинги Огня. Какие есть Кёнинги Огня? Зовут его братом Ветра и Игира убийцы и пагубы деревьев и домов Убийцей хальва Солнцем домов Глава 37 Кёнинги зимы Какие есть кёнинги зимы? Зиму зовут Сына Винцваля Убийцей змей Порою буранов Приводятся полустрофы Орбас Тейтерсона и Астрима. С кёнингами зимы Сын Винцваля и горе змеи Глава 38 Кёнинги лета Какие есть Кёнинги Лето? Зовут его сыном Свасада, благодатью змей и временем урожая. Глава 39. Кёнинги мужчины и женщины. Какие есть Кёнинги мужа? Его называют по его делам, по тому, что он совершает, предпринимает либо делает. Можно называть его по тому имуществу, которым он владеет или одаривает, а также и по его предкам либо потомкам. Как же обозначить его посредством всего этого, называя его сделавшим, либо совершившим что-то, и упоминая при этом путешествия его, либо другие дела, битвы, морские походы, охоту, оружие и корабли, а так как зовётся он «Испытателем оружия» и «Вершителем битв», а слова «Испытатель» и «Вершитель» созвучны названием деревьев, Скальды, сообразуясь с этим, зовут человека «Ясенем», либо «Клёном», либо «Лесом» либо другими словами мужского рода, обозначающими деревья, соединяя их со словами «битва», «корабль», «богатство». Правильно обозначать человека и всеми хеяти асов. Называют его и посредством хеяти великанов, но это обычно либо насмешка, либо злословие. Не возбраняется называть его и именами альбов.